Применение последнего метода не всегда имеет целью обогащения объекта, принимающего направленные на него волны. Иногда, напротив, придя в соприкосновение с объектом, волны возвращаются к пославшему их передатчику. Примечание. Я и здесь пользуюсь совсем не тибетской терминологией Но употребляемые мной выражения передают максимально точно для иностранного языка мысли и представления моих собеседников-тибетцев. Но при контакте с адресатом они забирают у него часть или всю его энергию и с этим зарядом возвращаются в исходную точку, где и поглощаются первоисточником энергии. Говорят, некоторым черным магам и существам демонического происхождения удается, пользуясь этим методом, приобретать необычайную физическую силу, продлять свою жизнь до бесконечности и так далее. Четвертое. Тибетцы, кроме того, утверждают, будто посредством концентрации мыслей опытные ламы могут проектировать возникшей в их уме образы и создавать всевозможные иллюзии, людей, божества, животных, разные предметы, пейзажи и тому подобное. Эти иллюзии не всегда появляются в виде неосязаемых призраков. Они часто доступны нашим чувствам, и наделены всеми свойствами и способностями обычных, изображаемых ими живых существ или предметов. Например, лошадь-иллюзия бежит рысью и заливается ржанием. Едущий на ней иллюзорный всадник может соскочить с нее, заговорить с прохожим, есть пищу, приготовленную из обычных продуктов. Призрачные розы распространяет далеко вокруг нежный аромат, дом-иллюзия, дает прият путниками с плоти и крови и так далее и тому подобное. Все сказанное кажется просто волшебной сказкой, и 99% тибетских рассказов о подобных происшествиях заслуживает именно такого отношения. Но, несмотря на это, иногда доводится быть свидетелем смущающих фактов. Некоторые странные явления имеют место в действительности, и их реальность отрицать нельзя. В случаях, когда толкование тибетцев для нас неприемлемо, приходится искать причины самостоятельно. В то же время объяснение тибетцев, обличенные в туманно-научную форму, сами по себе имеют большой интерес и составляет отдельную область исследования. Путешественники-европейцы, побывавшие в пограничных областях Тибета и составившие там очень поверхностное представления о суевериях туземного населения, вероятно, очень удивились бы, узнав, какие странно-рационалистические, даже скептические концепции формируются в глубине сознания, этих с виду доверчивых и наивных простаков. В качестве иллюстрации к сказанному я приведу ниже две очень популярные в Тибете истории. Достоверность излагаемых в них происшествий для нас значения не имеет. Здесь нужно отметить только истолкование описываемого чуда и пронизывающие все повествование духа, определяющий отношение к нему рассказчика. Одного купца с караваном захватил в пути сильный ветер. Вихри сорвал с купца шляпу и забросил в кустарнику дороги. В Тибете существует поверье. Тот, кто подберет потерянный подобным образом головной убор во время путешествия, навлекает несчастье. Следуя своеверному обычаю, купец предпочел считать шляпу безвозвратно потерянной. Шляпа была из мягкого фетра с меховыми наушниками. Сплющенная и наполовину скрытая в кустарнике, она совсем утратила свою форму. Через несколько недель в сумерках один человек проходил мимо места происшествия и заметил очертание притаившейся в кустах фигуры неясной формы.